Глава 59 Пока они шли сквозь пустые великолепные мраморные залы Народного Дворца, Ричард понял, куда все делись, потому как он слышал тихое эхо распеваемых молитв, разносящиеся по коридорам. Это было посвящение лорду Ралу. Даже в такой момент, когда их мир был на краю гибели, все в народном дворце пошли на посвящение, услышав звон колокола. Он полагал, что настало время, когда эти люди больше всего нуждались в нем, и посвящение было их способом подтвердить свои узы. Или, возможно, это служило как напоминание об их части обязательств и о том, что они должны были его защищать. Ричард подавил все чувства, порожденные мыслями о посвящении. Казалось, он жонглировал сразу тысячью мыслей одновременно. Он не знал, что делать. Несметное количество вопросов кружилось в его голове, и среди их множество он никак не мог выделить важнейшие. Он не знал, с какого конца за это взяться. Он чувствовал, что не годится на роль лорда Рала. Однако он верил в то, что все это множество проблем связано друг с другом, что все они были частями одной и той же головоломки, и что если он сможет определить основу того, что так беспокоит его, то все встанет на свои места. Все, что ему было нужно, это несколько лет на выяснение причин. Но ему еще очень бы повезло, если у них осталось в запасе хотя бы пару часов. И снова он заставил свой ум вернуться к насущным проблемам. Барах оставил ему сообщение в трехтысячелетней книге «Неписанное правило». И Ричард не представлял, что оно означало. Теперь, когда к нему вернулся его дар, он вновь мысленно перелистал книгу «Сочтенных теней». Но, скорее всего, это была подделка. В то время как у джегона был оригинал и шкатулки почему исповедница была в центре всего этого было ли это потому что исповедница была центральной фигурой для шкатулок одина если использовалась одна из копий книги сочтенных теней или это только его воображение он думал что быть может исповедница является центральной фигурой только потому что кэлен была исповедницей и была центром его жизни. Любые мысли о Кэлен выбивали его из колеи и причиняли страдания. Необходимость молчать о том, что он так отчаянно желал рассказать ей, разбивала его сердце. Необходимость удерживаться от того, чтобы заключить ее в свои объятия и поцеловать, убивала его. Обнять ее покрепче. Вот все, о чем он мечтал. Но он понимал, что если разрушить стерильное поле ее разума, то будут потеряны все шансы восстановить с помощью магии Одина ту, кем она была прежде. Он должен был продолжать казаться сдержанным и рассеянным. Но больше всего его пугала мысль о том, что поздно об этом заботиться, потому что Самиэль уже мог нарушить стерильное поле. Он чувствовал, что Кэлен идет сбоку. Он узнавал звук ее шагов, ее запах, ее присутствие. Он то переполнялся радостью от того, что она вернулась, то ужасался предстоящей потерей ее. Он должен был прекратить думать о проблеме и сфокусироваться на решении. Он должен был найти ответ. Если только он существовал. Если он не найдет ответ, все эти люди умрут. Но как же ему это сделать? Он вновь вернулся к мыслям о решении. Он должен был открыть шкатулку Одина, чтобы отменить весь нанесенный ущерб. Это все, что ему оставалось сделать. Если он этого не сделает, мир жизни, поврежденный огненной цепью и ее последствиями, потеряет равновесие. Если он не откроет правильную шкатулку, то это сделают сестры Джегана. Но он даже не знал, как открыть шкатулки не говоря уже о том, что ими владел Джеган. Ричард напомнил себе, что по крайней мере он успел сделать то, что было необходимо сделать для открытия правильной шкатулки. По крайней мере, ему удалось его путешествие сквозь завесу подземного мира, и он сумел вернуть оттуда то, что необходимо. Это само по себе было загадкой, но он нашел решение. Теперь магия шкатулок Одина была нужна для восстановления этого. Кэлен приняла новую статуэтку сильной духом, которую он сделал. Он напомнил себе, что у него была та исповедница, в которой он нуждался. Исповедница. Что-то было в этом неправильное, но он не мог понять, что именно. Однако он знал, что был единственный способ оказаться рядом со шкатулками Одина. Это был его единственный шанс. Конечно, если он успеет найти решение прежде чем сестра улицы откроет одну из них. Когда он услышал шорох поспешных шагов, он поднял взгляд и увидел Верну с Натаном, спешащих к нему. Кара и генерал Мейферд не отставали от них. Зет, Том и Рика держались с Ричардом. Ричард остановился на мосту из прекрасного, испещренного прожилками зеленого мрамора, который выходил на сквер для посвящения и соединял широкие залы. В то время как Верно и Натан мчались наверх. Люди внизу стояли на коленях, прижавшись в молитве лбами к плитам пола. Они не подозревали о том, что он собирался сделать. Ричард, просипела Верно, переводя дыхание. Рад снова тебя видеть, мой мальчик, сказал Натан Ричарду, также кивнув Зеду. Секс больше не проблема, сообщил Зед пророку. Натан вздохнул. «Одной особой меньше, но боюсь, что их еще слишком много». Игнорируя высокого волшебника около нее, верно настойчиво махнула своим путевым дневником Ричарду. Джеган говорит, что уже на Он требует твоего ответа. Он пишет, что если ты не ответишь ему, последствия тебе известны». Ричард поглядел на Натана. Пророк выглядел более чем мрачным. Карра и генерал Мейферт также выглядели напряженными. Они были беспомощными защитниками десятков тысяч людей, близких к своей гибели. Тихое пение доносилось снизу. «Магистр Рау ведет нас. Магистр Рау назовляет нас. Магистр Рау защищает нас. В они славы Твоей наша сила, в милосердии Твоем наше спасение». «В мудрости твоей наше смирение, вся наша жизнь служение тебе, вся наша жизнь принадлежит тебе». Ричард потер лоб кончиками пальцев, сглотнув комок в горле. В силу многих причин у него не оставалось другого выбора. Он взглянул на Верну с угрожающей решимостью. «Скажи Джекону, что я согласен на его условия». Верна покраснела. «Ты согласен?» «О чем это вы говорите?» – задала вопрос Кэлен, стоящая справа от него. Ричард сдержанно порадовался вернувшимся в ее голос ноткам властности. Но он проигнорировал ее и направился прямо к Верне. С большим усилием Ричард смог контролировать свой голос. «Сообщите ему, что я сдаюсь, как он этого и хотел. Я согласен на его условия». «Ты серьезно?» – Верна зашлась в гневе. «Ты хочешь, чтобы я передала ему, что мы сдаемся?» «Да». «Нет», – воскликнула Кэлен, дернув его за рукав рубашки, чтобы развернуть к себе. «Ты не можешь сдаться ему». «Я должен. Это единственный способ уберечь всех этих людей. Если я сдам дворец, он сохранит им жизнь». «И ты так просто собираешься поверить Джегону на слово?» – потребовала ответа Кэлен. У меня нет другого выбора. Это единственный путь. Ты привел меня сюда, чтобы вернуть меня этому монстру?» Зеленые глаза Кэлен наполнились слезами гнева и боли. «Именно поэтому ты искал меня?» Ричард отвел взгляд. «Он бы все отдал, чтобы сказать ей о том, как сильно он ее любит. Если он вскоре умрет, ему бы хотелось, чтобы она знала об его истинных чувствах к ней» чтобы она знала, что он женился на ней не по обязанности, и что сейчас он не использует ее как сокровище при сдаче в плен. Его сердце обливалось кровью из-за того, что она так думала. Но у него не было выбора. Если он исказит стерильное поле, тогда та Кэлен, которую он знал, будет навсегда потеряна. Конечно, если оно уже не было искажено Самюэлем, «Если она еще не лишилась этого поля?» Ричард обратил свое внимание на нечто другое. «А где Ники? спросил он Натана. «Заперта, как ты мне и говорил, до тех пор, пока Джаган не заберет ее». Келлен обернулась к нему. «А теперь ты к тому же отдаешь женщину, которую любишь?» Ричард поднял руку, требуя тишины. Он перестал сжимать челюсть, повернувшись к Верне. «Делай, как я говорю». Тон его голоса подчеркивал, что это приказ, не подлежащий обсуждению, и тем более возражениям. Пока все застыли в тишине, Ричард отправился прочь. «Я буду ждать в саду жизни». Ему нужно было поразмыслить. Только Кэлен последовала за ним. Уже исчезающий дневной свет проникал через стекло над их головами. «Это будет новолуние, самая темная ночь месяца». Ричард слышал, как говорили, что такая темнота приближала мир живых к подземному миру. Те часы, что прошли в ожидании, когда Джеган пройдет через полоток Саду Жизни, Ричарда расхаживал глубоко погруженный в свои мысли, думая об этих двух мирах, мире живых и мире мертвых. Было во всем этом что-то такое, что никак не укладывалось в его голове. Он вновь прошелся по книге Сочтенных Теней которую давным-давно выучил наизусть, зная, что в ней, возможно, была некоторая ошибка, которая бы не позволила использовать мощь Одина. Но также он знал, что в остальном книга была верна. Потребовалось бы изменить лишь одну деталь, чтобы копия стала ложной. Он знал, что в заученной им копии был изъян, но он не знал, как определить это отклонение от оригинала. А вот у Джегана был оригинал. Ему не нужно было заботиться об ошибках в его книге. Сестра Улицы при постоянном присутствии Джегона в ее разуме просто прочтет, а потому они будут использовать истинную версию книги. Вот почему им не нужна была Исповедница. Он остановился перед Кэлен. «Все копии книги «Сочтенных теней» должны быть проверены с помощью Исповедницы». «Если бы у тебя был текст книги «Сочтенных теней», которую я мог бы процитировать, как ты думаешь, смогла бы ты указать на ее подлинной части?» Кэлен, углубившаяся в свои мысли, подняла на Ричарда взгляд. «Я задаю себе этот самый вопрос раз за разом. Прости, Ричард, но я просто не знаю, как. Очень жаль, что первая исповедница, Магда Сирус, не оставила для меня книгу о том, как использовать мою силу как это сделал для тебя ее первый супруг. Много же полезного дала ему эта книга». Ричард уныло вздохнул и продолжил расхаживать по саду. Он вернулся мыслями к книге, которую Барах так отчаянно хотел, чтобы он получил. «Секреты силы боевого мага». Барах считал, что это было жизненно важно, чтобы у Ричарда была эта книга с неписанным правилом волшебника. Все это было настолько странно, что Ричард был ошеломлен, не зная, что думать. Он с таким трудом получил эту книгу. И должно быть, еще больше усилия потребовались со стороны бараха, чтобы быть уверенным, что только Ричард сможет ее найти. Зачем же тогда оставлять ему пустую книгу, если только это не говорило само за себя? Ричард взглянул на своего молчаливого деда, сидящего у невысокой, увитой виноградной лозой стены. Зэт встретил его взгляд, но его печаль от неспособности помочь Ричарду была очевидна. «Мне жаль», — сказала Кэлен. Ричард оглянулся. «Что?» «Мне жаль. Это должно быть ужасное решение. Я знаю, что ты всего лишь стараешься помешать скотам Джега на всех здесь вырезать». Хотела бы я коснуться Джега на моей власти исповедницы. Власть исповедницы, впервые появившейся у Магды Сирус, у женщины, которая сначала была замужем за барахом. Но ведь она была замужем за барахом во время Великой Войны, прежде чем стала исповедницей. Добрые духи, прошептал Ричард самому себе, пораженный вспышкой осознания, Барах оставил до Ричарду секреты силы боевого мага, чтобы передать ему то, что он должен был узнать. Это было именно то, что и сделал Барах. Он дал Ричарду правила, непроизносимое и неписанное с незапамятных времен. В это мгновение, когда он наконец понял секреты силы боевого мага, остальные части головоломки сложились в единую картину – и он все понял. Он полностью понял все это. Как все это работало, почему они сделали то, что сделали, причины всех их действий. Дорожащими пальцами он вытащил кусок белой ткани с двумя чернильными пятнами. Он развернул его и уставился на два пятна на противоположных сторонах. «Я понял», сказал он. Ту духи, теперь я понимаю, что должен сделать!» Кэлен наклонилась к нему, разглядывая кусок ткани. «Понял что?» Ричард понял все. Он неистово засмеялся. Он ухватил всю картину целиком. Зет наблюдал за ним, нахмуренно глядя на него. Зет знал Ричарда достаточно хорошо, чтобы понять, что Ричард решил задачу. Когда Ричард поглядел на него... Его дед слегка улыбнулся и кивнул, гордой за него, хотя и понятия не имел о том, что узнал Ричард. Все они подняли взор на внезапно зашумевших людей, входящих в сад. Несколько солдат первой когорты, как они и были проинструктированы, уступили дорогу, не оказывая никакого сопротивления. Ричард заметил Джегана во главе людской волны, вливающейся в двери. Сестра Улиция была справа от него. Другие сестры следовали позади, неся три шкатулки Одина. Тяжело вооруженные охранники, сапоги которых чеканили шаг, промаршировали в двухстворчатые двери, рассеиваясь по саду как темный поток. Присутствие Джегана, его вечно пылающая ненависть, не просто портила ауру сада жизни, но изменяла ее. Ричард улыбнулся про себя. Взгляд черных глаз Джегана остановился на Ричарде, пока император спускался по тропинке между деревьями, клумбами давным-давно умерших цветов и невысокими покрытыми виноградной лозой стенами. Его личная охрана рассыпалась позади, продираясь сквозь кусты, когда они устанавливали защитный периметр. У Джегана на лице появилась нисходительная улыбка после того, как он миновал волшебный песок и пересек лужайку. Его ненависть опережала его. Сестры установили три черные, как смоль, шкатулки на широкой гранитной плите, которую поддерживали два низких рифленых педьестала. Сестра Улиция не обращала внимания на людей в саду. Сосредоточенная на работе рук, она удостоила Ричарда лишь короткого взгляда, прежде чем установила книгу на гранитный алтарь прямо напротив шкатулок. Без всякой задержки она вскинула руку, зажигая огонь в углублении, добавив его свет к огню факелов. Наступала ночь. Всходила новая луна. Тьма пребывала. Тьма чернее, чем кто-либо когда-нибудь видел. Ричард узнал эту тьму. Он побывал в ней. Джеган прошагал прямо к Ричарду и встал напротив него, будто вызывая его на бой. Но Ричард даже не шелохнулся. «Рад, что ты пришел в чувство. Его взгляд скользнул Кэлен. Он наградил ее похотливым взглядом. И «Я очень рад, что ты привел мне свою женщину. Я займусь ею позже». Он взглянул обратно в глаза Ричарда. «Я уверен, тебе абсолютно не понравится то, что у меня на уме». Ричард вернул ему его взгляд, но промолчал. Ему было нечего сказать. Джаган при всем его запугивающем присутствии, его полностью черных глазах, его бритой голове и при том, как он выставлял на показ свои мускулы, так же, как свои награбленные драгоценности, выглядел более чем усталым. Он выглядел измотанным. Ричард знал, что императору снились кошмары и даже более того, преследующие сны Аники. Он знал это потому, что они были теми снами и кошмарами, которые Ричард послал ему через Джиллиан, жрицу костей. нас снотворец, происходившая от тех же людей, что и Джеган. Император пронесся туда, где сестра Улицы стояла у волшебного песка в ожидании приказа. «Чего ты ждешь? Начинай!» «Чем скорее мы здесь закончим, тем скорее мы сможем подавить любое сопротивление правлению Ордена!» «Теперь я все поняла», — прошептала сама себе стоящая поблизости Кэлен, так будто тоже сделала важное открытие. «Теперь я поняла, кому это он хотел причинить боль через меня, и почему это было бы настолько ужасно». Она глядела в глаза Ричарду с выражением внезапного понимания. Ричард не мог дать себе отвлечься прямо сейчас. Он вновь обратил свое внимание на сестер. Ему все еще было нужно обдумать некоторые вещи до конца. Он должен был удостовериться, что все это имело смысл. Или иначе они все умрут от его руки. Несколько сестер встали на колени и начали выравнивать волшебный песок, готовясь. Потому как они работали в команде, Ричард понял, что они уже изучили оригинал книги сочтенных теней и запомнили все процедуры и заклинания. Он был удивлен, увидев, что все они начали чертить необходимые элементы. Он помнил эти элементы по книге сочтенных теней, которую заучил еще будучи юношей. Он ожидал, что сестра улицы, которая ввела шкатулки в игру, будет в одиночку рисовать элементы. Однако пока они работали, сестра улицы вместо этого ходила от одного символа к другому, завершая его черчение. Ричард понял, что это имело смысл. Необходимо было, чтобы элементы были сделаны. А такой способ экономил много времени. Так как сестра Улицы завершала каждый из элементов, Ричард догадался, что книга содержала особое требование к тому, чтобы тот, кто ввел в игру шкатулки, был единственным, кто завершал каждое заклинание. Она призывала магию Одина, она была игроком. Тем не менее, Джеган управлял ее разумом, и в конечном итоге именно он будет управлять этой магией. Ричард хорошо помнил, как долго заняло у Даркина Рала выполнение всех процедур. Судя по тому, каким способом это делали сестры, у них это отнимет гораздо меньше времени. Работая вместе, они могли разделить работу на множество более простых компонентов. Джаган шагнул обратно к Ричарду. «Где Ники?» – прорычал он, не спуская своих черных глаз. Ричард как раз раздумывал, когда же Джаган задаст этот вопрос. Это произошло даже скорее, чем ожидал Ричард. «Она арестована для тебя, как и было обещано». На разъяренном выражении лица Джагана появилась ухмылка. Жаль, что ты на самом деле не умеешь играть в Джаладин. Я уже однажды победил тебя. Усмешка Джегона стала только шире. В конечном итоге нет. Как только император нетерпеливо зашагал к ним, сестра Улицы указала на некоторые элементы из книги, местами цитируя книгу, если требовалось. Ричард понимал элементы, что они чертили на песке. Это были элементы танца со смертью. Когда Даркин Орал впервые начертил их, они казались такими загадочными, но теперь их язык обрел смысл. С каждым моментом Джеган становился все более и более нетерпеливым, и Ричард знал почему Улица я, я за Ники, незачем мне здесь оставаться, пока ты работаешь. «Я столь же хорошо могу видеть это сквозь твои глаза!» Наконец произнес император. Сестра Улицы склонила голову. «Да, ваше превосходительство!» Джеган обратил свой взор на Ричарда. «Где она?» Ричард сделал знак одному из рядом стоящих офицеров первой когорты, человеку, которого Ричард подготовил для этой цели. Здесь было всего лишь несколько человек из первой когорты ожидавшие вместе с Ричардом прибытия имперского ордена. Они были там, чтобы охранять его до самого конца. «Отведи императора к камере Ники», — приказал Ричард офицеру. Солдат отсолитовал ему, приложив кулак к сердцу. Перед тем, как отправиться вслед за офицером, довольный Джаган повернулся назад к Ричарду. «Похоже, ты вновь проигрываешь в заключительном этапе Джалабьин. Ричард хотел бы ответить, что время еще не закончилось, да и игра тоже была далека от завершения. Но вместо этого он просто наблюдал, как мужчина ушел, ожидая, когда начнется настоящий кошмар. Кэлен молча стояла на своем месте. Он почувствовал себя скованно, заметив, как она посмотрела на него. Зет и Натан, казалось, затерялись в своих мыслях. Верно, выглядела сердитой и разочарованной больше, чем когда-либо. Ричард не мог винить ее. Кара стояла рядом с Бенджамином, удерживая его руку. Наряду с остальными Джеган привел Дженсон в сад жизни. Его личные охранники удерживали ее на другой стороне сада. Пристальный взгляд Тома не отрывался от нее, а она в ответ смотрела на него не имея возможности сказать все то, что она, очевидно, хотела передать. Кара придвинулась ближе. «Что бы ни случилось, лорд Рал, я с вами до последнего вздоха», Ричард ответил признательной улыбкой. Стоящий неподалеку Зет кивнул, соглашаясь с Карой. Бенджамин слегка стукнул себя кулаком по сердцу. Даже Верна наконец улыбнулась и кивнула ему. «Они все были с ним». Находящаяся рядом Кэлен прошептала, «Ничего, если ты возьмешь меня за руку». Ричард даже не мог представить, как одиноко она должна была себя чувствовать в этот момент. С тяжелым сердцем из-за того, что не мог ей ничего рассказать, он взял ее за руку.